807. Второй день в мире Содома. Вечер. Заброшенный город в высоком лесу. башни Силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Когда все приглашенные были в зворе я представил большевистским вождям капитана Зотова, особенно упирая на его уникальное происхождение из еще более высокого мира, чем мой собственный а затем попросил Андрея во всех подробностях доложить военно-политическую обстановку в 2022 году. Его рассказ продолжался три часа с небольшим, и все это время невидимые слуги то и дело подносили докладчику высокие стаканы, полные искрящейся магической водой фонтана, обильно сдобренной укрепляющими и стимулирующими откровенность заклинаниями. «Да, товарищи», — сказал Ленин, когда мой новый верный, наконец, прекратил дозволенные речи. «Марксу с Энгельсом такое действительно и не снилось. И мы тоже не предполагали ни фазы постмодерна, ни фазы постгуманизма, считая индустриальный империализм наивысшей формой капитализма». «Насчет высшей фазы вы с товарищами положниками были правы», — ответил я. Просто постмодерны, постгуманизм лежат на нисходящей ветви траектории развития буржуазного общества. Кстати, германский нацизм можно рассматривать как попытку германских буржуазных воротил напрямую перейти от индустриального империализма к постгуманизму, минуя фазу постмодерна. Еще ранее постгуманистические тенденции проявлялись в астро венгрии во время Первой мировой войны по отношению к сербам и русинам, которых считали политически неблагонадежными из-за их симпатии в отношении Российской империи. А еще раньше, в XIX веке, в полном соответствии с заветами постгуманизма, европейские, в первую очередь англосаксонские колонисты, зачистили новый свет от присутствия краснокожего коренного населения. И мир перенес это зверство, даже не вздрогнув, ибо до несчастных индейцев никому не было дела. Но и это не было первым случаем самого отъявленного постгуманизма. В Британии эпохи первоначального накопления капитала случилось так называемое «огораживание», когда помещики беспощадно сгоняли с земли лишних крестьян, чтобы расширить пастбище для овец. А потом на несчастных бездомных беспощадно охотились, как на бродяг, в лучшем случае ссылая в колонии, а в худшем – вешая без суда и следствия, невзирая на пол и возраст. И это были не какие-то там индусы или краснокожие, а такие же англосаксы, но их лишили средств к существованию а потому их жизнь стоила не больше, чем веревка для виселиц. — Туше! — товарищ Серегин заявил Ильич, засмеявшись мелким дробным смешком. — Слона в посудной лавке я и в самом деле не заметил. Действительно, как вы уже говорили ранее, буржуазное общество по своим главным особенностям ближе всего к рабовладельческому. И пролетарий для хозяев заводов, газет, проходов не более чем говорящий придаток к машине, который можно списать и выбросить на свалку, точно так же, как и изношенную машину или инструмент. Как говорят, в таких случаях в Америке ничего личного, только бизнес». «Ну хорошо, товарищ Серегин, — сказал Сталин-старший, — предупреждение о том, что капитализм — это гораздо страшнее, чем считалось ранее, мы поняли и приняли к сведению». «Теперь скажите, есть у вас какая-нибудь позитивная программа по этому вопросу?» «Есть», — ответил я, — «и она состоит всего из двух пунктов. Во-первых, система социализма должна стоять вечно, чтобы любой буржуазный деятель знал, что любые эксперименты с постгуманизмом закончатся тем, что придут злые русские большевики и разломают такую красивую человеконенавистническую конструкцию на куски. По моему мнению, держать буржуазное общество в тонусе может только угроза военного поражения от равновеликой силы. В мирах 15 -го года и ранее ту же самую роль должна играть обновленная Российская империя, получившая изрядную инъекцию социалистических отношений. В мире мои супруги ни о каком постмодерне и тем более постгуманизме даже не слышали, ибо императоры в Санкт-Петербурге были настолько же человеколюбивы, как и грозны силой своих армий и мощью промышленности. Это же относится и к тому миру с развитым Советским Союзом, из которого ко мне пришли майор Половцев и его курсанты. Во-вторых... В том числе и для выполнения первой задачи во всех советских мирах необходимо укрепить социалистическую систему изнутри. Сначала понизить значение, а потом полностью отменить деление на национальные республики, на деле, на деле создав единый советский народ как следующую инкарнацию имперской великорусской нации. Без этого никак. В противном случае враг сможет разделять наших людей, провоцируя межнациональную вражду, поскольку везде и всюду в этом отношении у него будут находиться добровольные помощники, сирич-буржуазные националисты и религиозные экстремисты. Но суровее всего требуется относиться к тем деятелям, которые в силу своих национальных предрассудков ненавидят ключевой для существования СССР «Русский народ». Считаю политику товарища Брежнева на насильственное удержание в стране еврейского населения глупой и прямо вредной. Кто хочет уехать, пусть валит на все четыре стороны, только без права возвращения. Отказ персонажа от гражданства на пограничном посту – Советский паспорт летит в шредер, и взамен выдается справка, что имя рекны всегда лишен советского гражданства и ни при каких обстоятельствах не имеет права обратно переступать его границы. Когда в организме образуется гнойный абсцесс, хирурги вскрывают нарыв, вставляют в него трубочку для оттока гноя. Они пытаются удержать эту мерзость внутри организма. Также необходимо укрепить партию большевиков и, в первую очередь, ее руководство, избавить ее от карьеристов, оппортунистов, леваков и наследственных проходимцев. Пусть лучше, как говорил в свое время товарищ Ленин, она будет меньше, да лучше. Качество человеческого материала, составляющего главную и единственную руководящую направляющую силу СССР, должно всегда быть на недосягаемой высоте. Ну и, конечно же, товарищ Ленин должен выдать нам на гора истинно верную теорию социальных последовательностей, чтобы мы обнаруживали такие препятствия со значительного расстояния, а не тогда, когда ударяемся о них лбом. Есть мнение, товарищ Исклавис Леонович, что план товарища Серегина следует принять за основу. И его он правильно сказал, что при сохранении и укреплении системы социализма шансы на победу этих постгуманистов будут примерно такими же, как у таракана против тапка. Цели определены, приоритеты расставлены, задачи нарезаны. За работу, товарищи. А к вам, товарищ Сталин, сказал я, когда все разойдутся, у меня будет отдельный, давно назревший личный разговор. Если вы согласитесь на мое предложение, то это намного упростит окончательную стабилизацию нашего мира. Отец Народов посмотрел на меня внимательным истинным взглядом и, видимо, не увидев ничего неприятного для себя, кивнул и произнес. — Хорошо, товарищ Серегин, поговорим.